Исполнив бумажники за счет родительских щедрот, приятели подались в Крым, потом перебрались в Тбилиси, оттуда в Ереван. Гуляли, пока не иссякли деньги. Вновь пополнили их испытанным уже способом. Но заметили как-то, что уж очень пристально приглядываются к ним двое молодых людей в штатском А, от греха подальше решили приятели и быстренько подались в Москву. Сразу же по приезде наведались в и с т о р и ч е с к и й м у з е й Надо же увидеть старого приятеля. Шли туда не без дрожи, но никто на них не обратил внимания. Удар обрушился чуть позже, когда они спросили, почему нет сегодня на дежурстве Кирилла ф о м е ч а Дежурный по музею присвистнул, «У н и х о л а он давно у нас не дежурит. Несет вахту в других местах. Пять лет получил». «За что же его?» — удивленно спросил Горбанюк. «Какие-то старые дела вскрылись», — ответил дежурный и в свою очередь спросил, «А вы кто ему будете?» «Да так, знакомые!» Быстро нашелся Матюшин, и оба поспешили к выходу. Прямо из музея друзья отправились на вокзал и первым же поездом в Апрелевку. На участке никого не было. Они открыли сарай, торопливо вскрыли тайник. Все вещи лежали на месте. Ночью... Они перевезли все ценности к себе в комнату. Теперь надо было реализовать украденное. Толкнулись в магазины в один, другой, третий. Но там смотрели на них настороженно, недоверчиво, откуда ценности, какая есть документация. Очень скоро им стало ясно, что кража в музее не забыта. находились и коллекционеры. Но, как только знакомились с одной-двумя вещами, отказывались от сделки наотрез. Для профессионального взгляда было ясно, что вещи эти студентам не принадлежат. А раз так, то дело, следовательно, ненадежное, опасное. Самое лучшее — это... «Найти бы какого-нибудь толстосума иностранца и избыть ему все сразу», — твердил Горбанюк. Матюшин не возражал. «Согласен. Только как это сделать?» Наконец, после долгих поисков, такой покупатель нашелся. Договорились и о сумме. Но что-то, видимо, заподозрил иностранец, потому что в назначенное время к месту встречи не пришел. На следующий день Матюшин разыскал его в гостинице, но тот не пустил его даже в номер, повторяя только одно «Найн, найн». И все же решено было твердо найти покупателя из приезжих гостей. Легкость, с какой тот иностранец согласился уплатить солидную сумму за показанные вещи, не давала покоя, питала надеждой на успех дела. И вот приятелям удалось зацепить двух заморских любителей русской старины. В Норве договорились о встрече у Савеловского вокзала. По дороге во время поездки показали реликвии и сторговались. Не сумели договориться только о шпаге. Матюшин и Горбанюк хотели за нее отдельную и немалую цену, а покупатели на это не шли. Но ну и та, и другая договаривающие со стороны чувствовали, что пока доедут до Москвы, т о р г у ю т с я Однако операция эта проводилась, когда оба владельца музейных экспонатов были уже в поле зрения Иванова и Рябикова. И белый «Мерседес» в тот день возвратился с Дмитровского шоссе в сопровождении двух оперативных машин н Уголовного розыска. Через месяц в Мур позвонили из музея.